Раиса смущалась, знакоми новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало. После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись признание, и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристая кобыль и гул мужских голосов, неумеренно ликующих.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 Под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали Юдифь с шаляпиным.